Глава 9. Военную службу он начал в Кантабрийском походе войсковым трибуном. Потом он возглавил поход римских войск на восток, вернул армянское царство Тиграну и в своем лагере перед трибуной военачальника возложил на него диадему. Он же принял и знамена, отбитые парфянами у Марка Краса. Затем он около года управлял косматой Галлией, неспокойный из-за раздоров вождей и набегов варваров. После этого он вел войну с ретами и венделиками, потом с панонцами, потом с германцами. В Рейтийской войне он покорил альпийские племена. В Панонской — бревков и долматов. В Германской он захватил 40 тысяч пленных, переселил их в Галлию и отвел им землю возле берега Рейна. За эти победы он вступал в столицу из с овацией, и на колесницы, и еще до того, по сообщениям некоторых, был награжден триумфальными украшениями, наградой новой, не представлявшейся да то ли никому. Должности квестора притора и консула он занимал раньше срока и почти без перерыва, а затем спустя немного времени получил второе консульство и трибунскую власть на пять лет. Примечание. Почти без перерыва преувеличения. Между Квестурой и первым консульством Тиберия прошло десять лет.